445. Матерь Агни-йоги При устремлении в будущее проникновение в Него вырастают крылья у Духа, и входит он в мир, отлично от окружающего и насыщенный безграничными возможностями достижений. Вы уже испытали возвышающие воздействие этих касаний и освобождение от власти и гнета настоящего? Понявшему это открыты врата в будущее. Понимание это обязывает ко многому, и прежде всего к строительству будущего мыслью Не свое, но планетное. На все человечество будущее строится сияющий, освобожденный от самости мыслью.